«В таком случае придется начать разговор без него». Легко согласился Лукас, с наслаждением опускаясь в удобное кресло, казавшееся еще мягче после тесного знакомства с жуткой мебелью в зале совета, приближающейся к заслуженному званию орудий пытки. Не дожидаясь приглашений, остальные расселись рядом с зеркалом на диване и креслах. Причем Шарль выбрал место рядом с Мирей, то ли чувствовал в ее обществе себя поспокойнее, то ли просто эльфийка очень понравилась юноше. Оригинал Гал принес себе жесткий стул. «Соблаговолит ли мадмуазель поделиться с нами своим знанием?» — обратился маг к Эльке. «Но если ты меня больше в похищении особ королевской крови не обвиняешь и хорошо попросишь, то, может быть, и соблаговолю?» — снизошла девушка. «Сильвупле, мадмуазель!» Очаровательно улыбнулся красавчик-маг и, пристав, поцеловал Эльки руку. Ладно, растаяла та и быстро пересказала все заслуживающие внимания факты, что успела вытряхнуть из молодого короля. Драконы! Выслушав девушку, протянул Лукас, задумчиво побарабанив по подлокотнику кресла, и потер подбородок, верный признак того, что в голове мага кишело одновременно множество мыслей. «Нельзя допустить, чтобы люди и дальше безнаказанно истребляли несчастных существ только потому, что они не такие, как все!» Пылко воскликнула Мирей, как любой эльф с готовностью вставая на защиту всего живого. Причем, чем живое было экзотичнее, тем охотнее бросалась ему на помощь жрица. «Если драконы разрушают и убивают, люди правы, истребляя оборотней» строго проранил Гал, взвесив ситуацию на собственных весах правосудия. «И это, говоришь, ты?» Мирей аж задохнулась от возмущения. «Да, потому что знаю проблему лучше тебя», — хмуро ответил воин. Его оборотнический облик был не столь грозен, но при желании и гепард мог натворить много бед. «Тише, мадмуазель Мири, месье из Гал сказал «если». С легким укором заметил Лукас. «В первую очередь нам нужно выяснить, насколько действительно опасны драконы и какой вред они наносят Дарима Верону. Только ответив на эти вопросы, мы вправе решать, что должны делать. Выяснить истоки и пытаться остановить сам процесс оборотничества или пресечь произвол властей по отношению к новой расти». «Вы правда думаете, — Что обращение в дракона — это не проклятие Даримана? с рубкой надеждой спросил Шарль. — Да, ваше величество, не проклятие, — серьезно заверил юноша Лукас. — То, что противником Даримана, согласно религиозным легендам, является черный дракон, еще не означает, что оборотни драконы — непременно носители злой воли темного божества. Непосредственное и столь явное вмешательство бога в дела мира — подобного вашему, большая редкость. Деяние такого масштаба надолго ввергло бы Дарим Аверон в пучину магического хаоса, отзвук которого я уловил бы без труда. А у вас даже обычной магией пахнет очень слабо. Нет, к обращению в драконов боги не причастны. Причина в другом. В чем? Похоже, юный король решил, что сейчас разом получит от мудрых посланцев богов все ответы на все вопросы, какие не задаст. «Пока не знаем, но выясним». «Не хотя промолвил маг». «Нам нужно больше информации». «Почему-то мне кажется, что самый информированный во дворце и его окрестностях субъект Авандус, делиться своими соображениями с нами не захочет». Капризно пожаловалась Элька. «И вообще, мы ему не понравились, а особенно я. Поплакать, что ли?» «Вандуса можно заставить», – деловито предложил Гал, положив два пальца на эфес огромного меча. И все тут же поверили, что у него это легко получится. Шарль с испуганным восхищением покосился на высокого воина. «Еще бы заставить самого архижреца! Король был бы не прочь поприсутствовать при всем увлекательном действии!» «Не сомневаюсь в ваших талантах, месье из Гал». «Но не лучше ли получить информацию с первых рук, не сдобренную порцией религиозных бредней?» Деловито предложил Лукас, быстро рассмотрев вариант с применением насилия. «У самих драконов?» С веселым удивлением уточнил Рент. «Уи, oui, Довольно улыбнулся маг, откидываясь в кресле. «Но только при условии, что они вообще будут способны с нами разговаривать». «Мы ведь не знаем, до какой степени трансформируется рассудок и речевой аппарат людей при оборотничестве», – рационально уточнила Элька. «Я читала где-то в энциклопедии, что не все драконы обладают высоким интеллектом. Среди них есть обычные животные». «И насколько склонны к разговорам окажутся драконы? Всюду гонимые, проклятые, истребляемые, скрывающиеся». Не будут ли они настроены к нам враждебно? Поставила еще одну проблему мири. «Вы обе правы, мадмуазели», – охотно согласился Лукас. «Все это нам предстоит выяснить, но даже отрицательный ответ на ваши вопросы даст нам знание о сути драконов, на основании которого можно делать выводы». «Кстати, а где мы будем искать драконов?» – задал резонный вопрос Рент. «Там, где нет людей. В горах!» – трезво рассудил Гал. «А ведь точно! Шарль, ты же говорил, что раненые драконы улетали в сторону гор!» – оживилась Элька, прищелкнув пальцами. «Но горы-то большие, даже на твоих длинных ногах все их прочесать будет сложно, Гал! Если только ты не освоил искусство бреющего полета или дальновидения!» «У нас есть маг!» «Нехотя!» Кажется, даже чуть смущенно буркнул воин. «Ого! Сегодня кроты научились летать, не иначе! Гал предложил воспользоваться магией!» Развеселился Рент, подшучивая над почти нескрываемой неприязнью Эсгала к колдовству. «Должен же быть и от нее хоть какой-то прок!» Угрюма заметил оборотень. «Как всегда логично, месье!» Со скрытым ехидством восхитился маг, отвесив Галу поклон. Я ополщен признанием полезности моего искусства, слетевшим с ваших уст. Нечасто услышишь столь серьезный комплимент от людей вашего сословия. Если все драконы бегут в горы, то там же следует искать и лорда Дрея, наставника короля. Шарль мог бы черкануть пару слов рекомендации для своего друга, и при условии разумности драконов проблема доверия частично будет решена. Перебила Лукаса Элька осенённая блестящей идеи. «Шарман! Хорошая мысль, мадемуазель!» «Одобрил маг!» «Ваше Величество!» «Конечно, я всё сделаю, господа!» обрадовался юноша. «Если мой учитель остался прежним, он обязательно узнает мой почерк и печать перстня». «Отлично! В таком случае, Ваше Величество, пишите записку. Рент вам поможет!» распорядился Лукас. «А мы с мадемуазель начнем работу над составлением заклинания поиска. Карты мира под рукой. Жаль только, что у нас нет какой-нибудь вещицы, к которой хоть раз прикасались руки лорда Дрея. Это существенно облегчило бы колдовство». «Есть такая вещица? Есть?» Воскликнул Шарль, торопливо, словно боясь, что передумает. Развязал шейный платок, расстегнул тугую верхнюю пуговицу рубашки и извлек тоненькую золотую цепочку с каким-то круглым диском, на одной стороне которого был отчеканен летящий на всех парусах, изящный, как птица, корабль, на второй — чайка над бурными волнами. — Вот, возьмите. Лорд Рэй подарил мне эту монетку на счастье пять лет назад, когда вернулся из поездки на острова Корабелов-Шесуц. Мы заказывали новую флотилию кораблей. Это подойдет? — Отлично. Металл долго хранит воспоминания, особенно преподнесенные в дар от чистого сердца и с добрыми намерениями. — Одобрил весьма довольный маг, опуская еще теплую монетку в карман камзола. — Вы не могли бы предложить нам лучшего, ваше величество. И не опасайтесь за вашему лет. Мы вернем его вам очень скоро, в целости и сохранности. Идите, колдуйте. — Указав на то, «Что любезности хватит, пора бы и делом заняться», напомнил необыкновенно тактичный эсгал. «А мы сочиним убедительное послание для лорда Дрея», понебратски хлопнув короля по плечу, заявил Рент. «Вот только найдем, куда Элька в последний раз пачку чистой гербовой бумаги засунула. В самый раз на гербовой-то писать». «Во втором шкафу на средней полке посмотри», посоветовала девушка, мстительно прибавив. Кажется, я ее там видела еще позавчера, когда искала, куда ты засунул ножик для бумаг. Пойду я проверю, как дела у Макса», – вызвалась Мирей, обеспокоенная подозрительной тишиной в компьютерном зале по соседству. С одной стороны, Шпильман всегда очень бережно обращался со своими приборами, но с другой, прежде парень не имел дела с такой щепетильной субстанцией, как кровь. Подтверждая обоснованность опасений эльфийки, со стороны зала донесся какой-то звон, грохот и нечленораздельный вопль. Все кинулись к дверям, надеясь только на то, что Шпильман еще жив. Но жертва уже стояла на пороге в зале совещаний, довольная, весьма запыхавшаяся, возбужденная и с виду целая. Глаза технаря горели фанатичным блеском. Что у тебя опять случилось, шкатулка с несчастьями? Хмуро потребовал ответа Гал. Ничего, мотнул головой Макс. А что же грохотало? Не поверил в невиновность парня Рент. Чашка, кажется, с кофе упала, и столик опрокинулся. С рассеянной нетерпеливостью отмахнулся Шпильман и радостно выпалил. Я вспомнил, что значит Кельмитор. Это второе название народа, оборотни драконов. «Вот это финт! Клянусь пальчиками Джея!» Протянул Рент и оглянулся на компанию. «О чем вы говорите?» Переспросил Шарль, заподозрив, что рассеянный лохматый парень весьма кстати вспомнил что-то очень важное. «Кельмитор — второе название народа Дарима Верона, упомянутое в уникальной книге «Дорожном атласе», созданном «Силами мира». Торжественно ответил маг. «Значит, мы все оборотни?» Совершенно ошалев, не смело уточнил Шарль. «Вот именно!» – кивнул Шпильман. «Только что-то случилось, скрытый механизм сработал, и из стадии латентного состояния оборотничество начало переходить в активную фазу. Так бывает. Интересно!» «Процесс распространится на все население или затронет только часть. Пойду поработаю еще с образцами». Макс развернулся и вмазался плечом в дверной косяк. Ойкнув, бедолага потер руку и снова рванулся вперед, но далеко не ушел, зацепившись на сей раз футболкой за ручку двери. Ткань затрещала, но не порвалась. Не понимая, в чем дело, Макс рванулся снова и едва не упал, подскользнувшись на паркете. Вовремя пришедший на выручку гал, подхватил неуклюжего коллегу подмышки и быстро снял с крючка. Пробормотав «спасибо», Макс умчался работать. Гал только укоризненно вздохнул и покачал головой, в который раз изумляясь рассеянности Шпильмана. — И что теперь? — спросил у команды Рент почесав свой острый нос. «Сведения, сообщенные месье Шпильманом, вне всякого сомнения, весьма важны. Теперь мы точно знаем, что драконы разумны, и оборотня они в силу своей природы, а не в результате чьих-то злых козней. Но изменений в наши первоначальные планы, найти и попытаться поговорить с драконами, они не вносят». Заметил Даггар, забирая со столика у зеркала наблюдений «Дорожный атлас», скучавший между двумя полупустыми пакетиками с орешками и чипсами. «Предлагаю вернуться к делам, мадмуазель Элька». «Пошли!» – охотно согласилась девушка, всегда с удовольствием наблюдавшая за самим процессом колдовства. Уж больно зрелищным оно получалось у Лукаса. «Потом все разом обсудим. Может, у Макса и данные анализа к тому времени поспеют?» «Последишь за Максом?» Беспокоясь о непутевом технаре, даже не потребовал, а почти вежливо попросил Мирей воин. «Конечно!» – согласилась Эльфийка. «Подержи, Ратика!» – строго велел королю Рент, и, всучив его величеству мирно посапывающего крыса, полез в шкаф на поиски гербовой бумаги. Создан сей продукт был путем беззастенчивого сканирования эмблемы Совета Богов С папки жалоб связиста и добавление на обложку символа мудрости, то есть книги, декоративного элемента семи лучевой звезды по числу членов команды. Теперь команда, благодаря чудесам техники Макса, весь документооборот вела на собственных бланках, в углу которых гордо красовалась модернизированная эмблема. Судебных исков от Совета Богов по поводу плагиата пока не поступало.